Глава 21 первая. Джанго полулежал в кресле, куда по настоятельной рекомендации от Анкея перестроила свою тушку перед процедурой возвращения памяти, чтобы не грохнуться на жесткий пол. Творец оказался прав. Никому еще не удавалось пройти через восстановление воспоминаний о прошлых воплощениях без потери сознания. И добровольный участник его живодерского эксперимента не стал исключением. Радеку не раз приходилось видеть своего друга в отключке и даже периодически вытаскивать его буквально с того света. Однако никогда раньше Джанго не выглядел таким жалким и беззащитным. «Не переживай. Атанка и попытался подбодрить своего бывшего ученика, но тот отшатнулся от утешителя, как от прокаженного. «Это нелегко пережить даже для более подготовленного сознания. Но твой друг справится. Все так или иначе справляются». «Я не должен был этого допускать», – процедил Радек сквозь зубы. «Ясно же, что ничего хорошего у Джанга с Кристиной быть не могло. Женщина, способная бросить своих детей, просто по определению не умеет любить». «Детей?» А Кэй с недоумением возрился на обвинителя. «Мне известно только о девочке. Не уверен, что у нас есть право судить ее мать, ведь малышка убила своего отца, которого Кристина очень любила». Был еще и мальчик. Голос Радака прозвучал отстраненно, словно ему было безразлично то, о чем он говорил. Этот малыш точно никого не убивал. Откуда тебе об этом известно? принялся допытываться Фанкей. А я и есть тот мальчик. Радак горько усмехнулся. Дара, моя сестра. Почему ты не сказал, что Кристина это твоя мать? Послышался из кресла хриплый голос Джанга. Теперь я хоть понял, откуда ты все про нее знаешь. Ты как? Радек опустился на колени и сжал руку друга. В его глазах страх смешался с надеждой в какой-то немыслимый коктейль. Мне вот интересно. Отрешенный взгляд Джанга скользил по стенам дома и никак не желал остановиться на лице Радика. Тебе никогда не бывает скучно постоянно оказываться правым. Бросай эту дурную привычку. Его рука как бы сама собой нащупала в разрезе сорочки медальон переноса, и пальцы нервно сжались на серебряном кругляше. «Не ходи за мной», – жалобно попросил Джанга и исчез. А Радок так и остался стоять на коленях около пустого кресла. «Все будет хорошо». А Танкой произнес эту дежурную фразу по инерции, хотя уже и сам начал сомневаться в том, что она правдива. «Да пошел ты!» Радок резко поднялся и повернулся к коварному соблазнителю. Его глаза блеснули сталью. «Если с Джанго что-то случится, клянусь, я тебя убью». «Раньше ты не был таким агрессивным». А в голосе Танкея не было осуждения. Скорее уж, сочувствия к прошедшему через тяжкие испытания ученику. «Жизнь тебя ожесточила». «Мы еще встретимся», – мрачно пообещал Радок и тоже исчез. У него было явно неподходящее настроение, чтобы вступать в переговоры с Творцом, которого в тот момент он готов был придушить собственными руками. Поэтому вместо того, чтобы обсудить сатанкаем перспективы спасения мира, Радок отправился на свой любимый балкон дожидаться возвращения друга. Он, конечно, подозревал, что Джанга в этот самый момент находится несколькими этажами ниже в кабинете управляющего, где обычно встречался со своими любовницами, но не посмел мешаться в его личную жизнь. А зря. Может быть, Радок чуть менее щепетильным и не случилось бы того, что уже невозможно было исправить. Все в ордене уже давно привыкли к тому, что в вечерние часы, когда офис пустил, оперативник главы ордена распоряжался кабинетом управляющего как своей вочиной. Пожалуй, это помещение было единственным в офисе, где не хранилось ничего секретного, так что визиты барышни легкого поведения никого не напрягали. Обычно Джанго сам осуществлял транспортировку своих цыпочек и использовал для этого медальон переноса, чтобы исключить распространение информации о местонахождении ордена. Но с Кристиной этого не требовалось. Во-первых, она и так была вхожа в кабинет управляющего, а во-вторых, отлично умела трансгрессировать, причем без всяких медальонов. В этот раз Джанго явился на свидание с Кристиной за полчаса до намеченного срока. И теперь... Тупо метался по кабинету, проклиная свою торопливость. Он старался заранее не думать о том, что скажет своей бывшей и нынешней возлюбленной. И дело было вовсе не в том, что он был приверженцем спонтанности. Просто ему было так больно, что лишний раз бередеть эту рану не хотелось. На его удачу ничего говорить и не понадобилось. Едва появившись в любовном гнездышке, Кристина сразу догадалась, что произошло. Все-таки она не зря столько лет училась у Творца, так что считать эмпатический фон своего погрузившегося в отчаяние и ожесточенного кавалера не составило для нее никакого труда. Это был просто какой-то злой рок. Столько лет Кристина играла жизнями людей, но это не принесло ей счастья. Словно в отместку за ее эгоизм и циничность, судьба упорно и целенаправленно отбирала у нее все, что было дорого. а когда лишила последней радости и смысла существования, вдруг расщедрилась и подарила целых 15 лет счастливой жизни рядом с человеком, который не просто сам ее любил, но и научил любить. И этот дар, полученный от Творца, Кристина без сожалений и сомнений отдала Джанго, мужчине, который стал для нее целым миром. Но в тот вечер ее преданный и трепетный возлюбленный вдруг исчез. а его место занял другой, тот, который отказался стать ее мариониткой и которого она за это убила собственными руками. И сделать с этим уже ничего было нельзя. «Как мне теперь тебя называть?» От нахлынувшего бессилия у Кристины буквально подкосились ноги, и она рухнула в кресло. «Разве это важно?» Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Голос Джанга был холодным, как северный ветер, и отстраненным, как эхо. От этого голоса у Кристины болезненно сжалось сердце, потому что растопить этот лед не смог бы даже жар вулканической лавы. «Ну зачем ты все разрушил?» Она жалобно всхлипнула. Мы ведь были счастливы. Убийственно счастливы, процедил сквозь зубы Джанга с явным намеком на их последнюю встречу в его прошлой жизни. Что тебе на самом деле от меня нужно было, Крис? Решила повторить? Одного раза тебе показалось мало? Прости. Глаза Кристины наполнились слезами. Я правда не хотела, чтобы все так закончилось. Знаешь, а ведь я тогда до последней секунды не верила, что ты спустишь курок. Джанга горько усмехнулся. Так и умер наивным идиотом и по делам. И я тоже не верила. Жалобно пролепетала Кристина. Сама не понимаю, как это случилось. Ты снова меня бросишь, Джарит. В ожидании ответа она так сильно сжала кулаки, что ногти впились в кожу, оставляя кровоточащие порезы. Предлагаешь дождаться, пока я тебя наскучу? Горькая усмешка словно приросла к лицу Джанга. Нет уж. Лучше убей меня прямо сейчас. Поверь, лишить человека жизни гораздо милосерднее, чем вторую жизнь подряд убивать его любовь. Я с тобой не играла. Кристина порывисто вскочила на ноги и устремилась к своему возлюбленному. Однако холодный взгляд, занявшего его место странного чужака, остановил ее порыв. Я действительно хотела начать все сначала. Едва слышно прошептала женщина. И ее руки... Бессильно упали словно два отрубленных крыла. Прощай, Крис, в голосе Джанга было столько боли, что женщина невольно попятилась, словно пыталась уйти с линии поражения этой болевой волны. Джанго повернулся и шагнул к двери, но уйти ему не удалось. Видать, судьбе показалось, что повтор уже однажды отыгранного сценария принижает ее талант сценариста, и она решила внести в всей банальный сюжет в свежую струю. Дверь распахнулась, и на пороге появился Ксантипа в сопровождении полудюжины вооруженных охранников. «Куда ты так спешишь, Джанг?» – ехидно поинтересовался магистр. Или лучше называть тебя Джаритом, ведь именно так тебя назвала Кристина. Я не ослышался». Он бросил полный злорадного торжества взгляд на свою ручную марионетку и рассмеялся. Подслушивал? Джанга брезгливо поджал губы. «Бедняжечка!» Притворное сочувствие к Сантипе гораздо больше напоминало откровенную насмешку. «А ты не знал, что во всех помещениях Ордена стоит прослушка?» «Какая досада!» «Да, мой мальчик, я много лет имел сомнительное удовольствие слушать, как ты совокупляешься с грязными шлюхами в моем кабинете». «Но всему приходит конец». «Похоже, кто-то сподобился вернуть тебе память, предатель». В голосе магистра послышалось торжество. явно не сулившая его бывшему телохранителю ничего хорошего. Да и угадаю. Вы с Радоком навестили убежище, не так ли? И познакомились с кем-то из тамошних творцов. Твой босс тоже вспомнил, как был учеником бессмертного и спасал свою приемную папочку?» «Нет, Радок отказался», — буркнул Джанга. юлить перед этим разоблачителем он счел недостойным бессмертного, пусть даже бывшего». Вот только не нужно притворяться, Ксантипа, что до этого момента ты якобы не знал, кто я такой. Если уж Кристина смогла распознать мою ауру, то магистра подавно. Чего же раньше молчал? А раньше я не мог ничего с тобой поделать. Голос магистра сделался жестким и колючим, как метели. Ты ведь был не бессмертным, предавшим орден, а просто джанго, исполнительным оперативником и другом эмиссара хозяина. Но теперь все изменилось. Он злорадно ухмыльнулся. «Никто не посмеет поставить мне в вину ликвидацию врага ордена, да к тому же владеющего информацией о техниках бессмертных. Взять его!» — приказал Ксантипа своим охранникам. Джангова пытался было сопротивляться, впрочем, не особо яростно, но его быстро скрутили. Все-таки перевес в численности был значительным. Вот она разница между теорией и практикой. На губах магистра расцвела глубливая улыбочка. Вернуть память бессмертного и реально стать бессмертным – это совсем разные вещи, не так ли? Джариту не составило бы труда оложить голыми руками хоть полсотни боевиков и беспокойно убраться в свояси Но Джанго кишка-танка справится всего лишь с шестью. «Чего вам от него нужно?» Кристина пришла в себя от шока и бросилась на помощь своему возлюбленному. Но ее перехватил один из охранников. «Видишь ли, дорогуша», – проворковал Ксантипа. В прошлый раз твое появление прервало наше с Джаритом Пари. Теперь у нас появилась возможность к нему вернуться. Условия несколько изменились, не находишь? Джанга презрительно хмыкнул. Теоретически я, конечно, знаю, как остановить свое сердце. Но вряд ли смогу этим знанием воспользоваться. Тут нужно реально обладать навыками бессмертных. Хм, дай подумать. по демонстративно закатил глаза, изображая глубокую задумчивость. «Нет, возражение не принимается». На его лице появилась эдакая плотоядная гримаса. «Никто не мешал тебе получить нужные навыки. Твой босс точно не отказался бы тебя натаскать, если бы ты проявил интерес. Теперь поздно кусать локти. По условиям пари я буду убивать тебя, пока мне это не наскучит. И так, как захочу. А тебе, мой мальчик, останется только сетовать на свою нерадивость». — Времени для раскаяния у тебя будет предостаточно. — Пожалуйста! — Кристина сложила ладони в умоляющем жесте. Не нужно его мучить. Ведь прошло столько лет, он теперь совсем другой человек и служит ордену. На Ксантипу ее страстная мольба не произвела никакого впечатления. Он тупо проигнорировался и вопль о пощаде. А вот Джанго, напротив, отреагировал довольно эмоционально. Правда, не совсем так, как ожидала Кристина. «Хотела сама меня прикончить?» Он криво усмехнулся. «Сочувствую. На этот раз у тебя имеется сильный конкурент. Но ты не переживай, Крис. Чтобы эти парни со мной не сделали, приоритет все равно останется за тобой. По способности причинять боль тебе просто нетравных. Лицо Кристины побледнело и застыло, словно превратилось в посмертную маску, лишенную всякого выражения. Глаза тоже превратились в безжизненные стекляшки. Магистр сразу просек изменения в ее состоянии и счел необходимым предупредить возможные эксцессы. «Не вздумай делать глупости!» Он подошел к неподвижной фигуре своей марионетки и ухватил ее за плечо. При этом Кристина даже не шелохнулась. «Не строя иллюзии, что сможешь выкрасть своего ухажера прямо из-под носу охраны!» «Из здания тебе не выбраться!» «Я активировал запрет на трансгрессию!» «Отправляйся домой!» — приказал магистр. «На лифте!» — добавил он. — Хорошо. Слова еще слетали с губ Кристины, а ее фигура уже таяла под рукой к Сантипе. Магист открыл было рот, чтобы отпустить в адрес строптивой дамочки приятную тираду, но было поздно. Кристина снова материализовалась, но уже за спиной Джернго. Никто не успел сообразить, что происходит, как пленник тихо ахнул и повис на руках державших его охранников. Кристина, словно сам была, сделала шаг назад, и из ее руки вывалился окровавленный нож, видимо, принадлежавший одному из боевиков, которые держали Джанго. Как уж она умудрилась его отобрать, так осталось загадкой. Вот идиотка! Магистр подошел и на ударил женщину по лицу. Положите его на пол, только аккуратно, скомандовал он ошарашенным охранником. Те выполнили команду. и Ксантипа склонился над бесчувственным телом. «Живой!» – он облегченно вздохнул. «Ладно, будем считать это прелюдией к основному спектаклю. Спасибо за эффектный пас, Кристина!» Ксантипа выпрямился, принял величественную позу и, медленно растягивая удовольствие от унижения бестолковой виновницы происшествия, обернулся. «Разве ты не знала, Дореха, что магистры способны излечить любую рану? Ихидно поинтересовался он. Увы, запланированная им сцена украшения строптивицы не удалась, ввиду отсутствия исполнительницы главной роли. Кристины на прежнем месте уже не оказалось, она просто исчезла. Однако стоило магистру вздохнуть с облегчением, как Кристина снова появилась, только теперь она стояла на коленях рядом с пребывающим в отключке Джанго. Рука женщины легла на грудь раненого, и их фигуры растворились в полумраке магистерского кабинета. «За ними!» Голос Ксанти посорвался на истерический вопль. «Найти их! Быстро! У вас есть не более пяти минут, прежде чем станет слишком поздно спасать этого парня. У Джанго только память бессмертного, а рефлексы тела обыкновенного человека. Если его сердце остановится, то вытащить его с того света вряд ли получится». Шестеро охранников пули вылетели из дверей кабинета и принялись прочесывать здание. Аксантипа подошел к окну и угрюмо уставился на погружающийся в сумерки город. Он уже понял, что проиграл. Эта хитрая баба его провела. Утащила намеченную жертву прямо из-под носа у многоопытного манипулятора. «Зря я ей рассказал про активацию запретом трансгрессию», – посетовал Аксантипа. «Если бы эта дрянь ничего не знала, то попробовала бы смыться из здания». Ее схватили бы даже раньше, чем она успела понять свою ошибку. Но на что же она надеется? Озадаченное выражение на лице магистра отразилось в оконном стекле, словно дразнило своего хозяина. Что ж, недоумение Ксантипы вполне можно было бы понять: сбежать из офисного здания со смертельно раненым мужчиной на руках Кристина точно не могла. Более того, у нее даже не было шанса где-нибудь затаиться. поскольку здесь просто не было потайных мест. Да и какой смысл прятаться? Ведь Джанга оставалась жить от силы несколько минут. А излечить похищенного любовника Кристина Топа не смогла бы. Да, она владела целительской магией, но на весьма примитивном уровне. Этого точно было недостаточно, чтобы излечить смертельную рану, которую она собственными руками и нанесла. Эта стерва не собирается его спасать. Поделился свежей мыслью со своим отражением магистр. Она просто хочет выиграть время, чтобы предатель тихо скончался и тем самым избежал заслуженного наказания. Ну все, теперь тебе точно конец, чёртова кукла! В глазах Сонтипа вспыхнули зеленые огоньки, и он сразу сделался похожим на хищника. Наверное, если бы у Кристины был хоть малюсенький шанс спасти жизнь Джанга, пусть даже ценой своей жизни, она бы им без колебаний воспользовалась. Но орденская шпионка слишком давно и хорошо знала Ксантипу, чтобы поверить в существование такого чудесного шанса. Любимый мужчина был обречен. И единственное, что Кристина могла для него сделать, это избавить от мучений. Нет, она вовсе не ждала благодарности за свой самоотверженный поступок и не надеялась, что после всего, что между ними случилось, Джанга ей поверит. А от той тотальной трансформации сознания, через которую она прошла благодаря Тесилгиру, Было известно лишь ей самой, а для любимого мужчины Кристина так и осталась жестокой и беспринципной манипуляторшей. Собственно, с надеждой на счастье она распрощалась ровно в тот момент, когда увидела, как из глаз ее пылкого возлюбленного на нее смотрит Джаред. Что-то объяснять и доказывать уже было бесполезно. За нее это сделала пуля, оборвавшая жизнь бессмертного. Можно ли было назвать искуплением то, что она сделала для Джанга? Возможно. По факту так оно и было. Вот только Кристина совсем не думала об искуплении, да и жертва себя не считала. Просто для нее была невыносима сама мысль о том, что любимый мужчина окончит свою жизнь в пыточном подвале, проклиная тот миг, когда появился на свет. Так что, можно сказать, Кристина вырывала его из рук палачей из своего рода эгоистичных побуждений. Конечно, она осознавала, что за свой прощальный подарок Возлюбленному ей придется заплатить жизнью, но цена была не важна, когда речь шла о Джанго. Увы, Кристина вовсе не была профессиональным киллером, а потому ее попытка убить пленника Ксантипы одним ударом ножа оказалась провальной. И все же нанесенная ею рана была смертельной, она это сразу поняла потому, как засуетился магистр. Оставалось только выиграть несколько минут, чтобы позволить раненому спокойно умереть. Для своего последнего прыжка Кристина выбрала темную нишу рядом с подсобкой пятью этажами ниже. Нет, она вовсе не надеялась, что охранники не смогут обнаружить ее укрытие. Просто для того, чтобы до него добраться, требовалось больше времени, чем оставалось у Джанга. В глубине души ей очень хотелось попрощаться с любимым, сказать ему что-то очень важное, что важнее даже их жизней. Кристина не собиралась оправдываться или просить прощения за прошлое. Все это было уже неважно. потому что жить им обоим оставалось считанные минуты. То, что она собиралась поведать любимому человеку, касалось их будущей жизни. Увы, шансов на сей сеанс сакраментальных откровений практически не было, ведь Джанга был без сознания. И кто бы мог представить, что циничная стерва-судьба все-таки сподобится сделать двум обреченным возлюбленным прощальный подарок. Удар о пол при трансгрессии – Тряхнул раненого, и тот очнулся. Джанга зашипел от боли и открыл глаза. «А ты упрямая!» На его губах появилась одобрительная усмешка. «Зато и люблю». «Уважаемые друзья! Еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно!» Отрешенно добавил он. «Тебе обязательно нужно было сделать это самой». Сантипа отлично справился бы и без твоей помощи. Я тебя очень люблю. Кристина не стала объяснять мотивы своего отчаянного поступка. На это просто уже не было времени. Она вытерла слезы тыльной стороной ладони, наклонилась и поцеловала умирающего в губы. Прости меня, если сможешь. Она ласково погладила его по щеке. Я правда хотела все начать сначала. Не в этой жизни. Джанго поймал ее ладошку и прижал к губам. «Прощай, Крис!» Он расслабленно улыбнулся. «Похоже, нам просто не суждено быть вместе!» «Нет, мы обязательно встретимся!» Кристина жалобно всхлипнула, но не заплакала. Только одна единственная слезинка прочертила дорожку по ее щеке. «Мы встретимся!» Упрямо повторила она. «Потому что умрем вместе!» «Вместе?» Да Джанго только тут дошло. Что сделала для него эта, казалось бы, бездушная манипуляторша? и у него перехватило дыхание. «Тебя же теперь убьют!» прошептал он еле слышно. «В этом и смысл!» Кристина через силу улыбнулась. Джанго попытался еще что-то сказать, но не успел. Его сердце остановилось. Кристина закрыла глаза покойнику, поцеловала уже бесчувственные губы и принялась ждать прихода палачей.